«Под землею!» После последнего большого землетрясения думали, что все муравейники китайского квартала Сан-Франциско навеки уничтожены, что засыпаны все эти потайные ходы, кротовые норы, таинственная система которых всегда оставалась неизвестной белым. Когда основался старый китайский квартал? когда были построены все эти потайные склады, все эти курильни опиума и прибежища монгольского пролетариата, где зачастую справлялись ужасающие оргии и куда бесследно скрывались преследуемые полицией преступники, когда возник новый китайский квартал, когда здесь были вырыты погреба с подземными тоннелями так что вскоре весь квартал был соединен сетью подземных ходов. Никто не обращал на это внимания. Тайные общества монголов, этот незаметный, но гигантский заговор азиатов против господства белой расы, спокойно продолжали свою работу и создали под землей особый мир, о котором никто из обитателей города и не подозревал. Узкий вход и грязные осклизлые ступени Вели в ловчонку Хунгваппу, к которому примыкала кухмистерская, из которой можно было пройти в курильню опиума и в задние помещения, куда никогда не проникал дневной свет. Полицейским никогда не удавалось разорить это гнездо. Полицейский нашел бы пустые комнаты и погреба, наполненные храпящими китайцами. Отвратительная вонь вскоре заставила бы его покинуть эти помещения. А если бы он попытался проникнуть далее и поискать в стенах замаскированные отверстия, то это имело бы своим последствием, что на следующий день в хронике происшествий было бы упомянуто о пропавшем без вести полицейскому. хунг расплывшаяся жирная физиономия которого с большими очками на носу напоминала старую тучную наставницу пансиона для девиц, Стоял вечером 5 мая перед входом в свой подвал, из которого доносился на улицу знаменитый китайский аромат и шум голосов. Только что прошел полицейский обход, и Хунквапу с хитрой усмешкой посмотрел вслед удалявшемуся полисмену. На два часа можно было считать себя в полной безопасности. Хунквапу вапу вошел в свой подвал и запер дверь, над которой... Легкий ночной ветерок покачивал зеленый бумажный фонарь. Хунг-Вапу прошел через свой склад и проскользнул в кухместерскую, где несколько десятков китайцев сидели на полу, воздавая честь всевозможным деликатесам китайской кухни, перерабатывающей в пищу решительно все что угодно. Никто не заметил бы малейшего волнения на лицах этих людей никому бы при виде этих беспечно болтающих сынов Небесной Империи не пришло бы на ум, что подготовляется нечто важное. Они набивали себе рты, когда несколько японцев, один за другим, проскользнули мимо них и исчезли в заднюю дверь. Эти японцы, не возбуждая ничьих подозрений, незаметно прошли через кухмистерскую. Никому также не могло показаться подозрительным, Что хунквапу поставил на маленьком столике столько маленьких чашечек для саке, сколько прошло японских посетителей. Все японцы ушли в боковую дверь, ведущую из курильни в соседнее помещение, где они сняли свое платье и переоделись в старые американские мундиры. Затем они легли спать на циновках, покрывавших пол, и на узлах с платьем наваленных вдоль стен. Хун квапу проводил одного из своих китайских гостей до выхода и сел на верхней ступеньке лестницы, шепотом разговаривая со своим соплеменником и обтирая грязной тряпкой несколько десятков маленьких чашечек для саке, которые он затем выстроил в длинный ряд на мостовой. Движение на узкой улице стало затихать. Большая часть газовых фонарей потухла. И только зеленый бумажный фонарь над дверями погреба Хунквапу продолжал покачиваться при дуновении легкого ветерка. Перед многими соседними домами виднелись подобные же светящиеся цветные точки. Вдали часы пробили полночь, из гавани донеслась прохладная струя воздуха, освежая удушливую и смрадную атмосферу улицы кунг -пу продолжал еще шептаться с гостем и чистить свои чашечки. Через некоторое время гость заснул, прислонившись к притолоке дверей, и захрапел во всю мощь своих легких. Туман медленно заволакивал свет уличных фонарей, придавая ему красный оттенок. В некотором отдалении показалась фигура пьяного, который тяжело брел по улице и, по-видимому, на мгновение, придя в себя, направился к погребу Хунквапу. Саке пробормотал он, остановившись перед Хунквапу. Тот сделал отрицательный жест. Пьяный, это был японец, бессмысленно уставился на чашке Хунквапу, который старался их оградить от покачивающейся пьяницы. 28 чашечек, — пробормотал он, — двадцать восемь чашечек. В этот момент проснулся спавший китаец и с глупым смехом взглянул на пьяного. — Да, двадцать восемь чашек, все в порядке, двадцать восемь чашек, — повторил пьяный японец и побрел дальше вдоль стен домов. хунг кончил чистку своих 28 восьми чашечек поставил их одну на другую и исчез в своем подвале, куда за ним с необычайной ловкостью последовал только что проснувшийся Соня. Быстрыми шагами он прошел в кухместерскую, где все мирно спали на циновках, через курильню и в третьем помещении сбросил свой китайский халат. Шелковая ермолка с косой полетела в угол, и, переодевшись в американский мундир, Таинственный незнакомец уселся за стол и при свете коптящей лампы принялся поспешно изучать план Сан-Франциско, делая какие-то заметки в записной книжке. Пьяный японец, который, по-видимому, намеревался зайти в кухмистерскую Хунково-Пу, поплелся дальше вдоль потихой улицы и остановился у следующего бумажного фонаря, качавшегося через десяток домов перед подобным же подвалом. По какому-то необычайному стечению обстоятельств он и тут встретил китайца-хозяина, сидящим на ступенях лестницы. Он хотел оттолкнуть его и сойти вниз, но китаец удержал его. — Сколько стоит? — пробормотал пьяница. — Сколько стоит? — повторил китаец. — Сколько должен заплатить великий чужестранец за питание его высокочтимого тела? в презренной хижине Сивафанга. Сорок кашей должен заплатить просвещенный сын страны восходящего солнца за скудный обед в жалком жилище Сивафанга. Сорок кашей? Почтенный Сивафанг, я сейчас принесу сорок кашей. — До рассвета я домой не собираюсь, — бормотал пьяный, — и затем побрел дальше по улице, после чего и этот хозяин скрылся в своем подвале, потушив фонарь над входом. На улице царила мертвая тишина, и никто не догадывался, что под землею сбираются целые стада двуногих крыс, что они наполняют подземные ходы, готовясь при первом же знаке высыпать бесчисленными массами. По тихим улицам пролетало холодное дыхание моря, и туманный покров сгущался вокруг желтого света газовых фонарей. Фонари перед китайскими подвалами потухли и все успокоилось. Туман стал еще гуще и покрыл уличную мостовую липкой грязью. Дверь подвала хунквопу осторожно творилась, и снизу послышался тихий ляск оружия. Тридцать темных фигур медленно поднялось по лестнице. Неслышными шагами пошли они вдоль улицы. Через десять домов из другого китайского погреба вынырнул подобный же отряд и присоединился к первому. Свет газовых фонарей ярко-красным блеском отражался на ружейных стволах японской роты, направившейся в гавань. Через какие-нибудь тысячу шагов Рота уже превратилась в батальон, который направился к казармам 5-го регулярного полка, расположенного в Старом Президио. На первом же углу предводитель отряда приложил руку к головному убору, отдавая честь человеку, одетому в военную форму, вышедшему внезапно из ворот. Они обменялись несколькими словами на японском языке. Туман явился неожиданным союзником. — сказал японский полковник, указывая на все более и более сгущающуюся мглу. На башне Юнионферри Дипотс часы пробили четыре, а с моря от золотых ворот глухо долетели звуки гудка парохода. Оба офицера посмотрели друг на друга и улыбнулись. Затем отряд отправился далее. — Алло! — окликнул кто-то командующего отрядом. Это был полицейский, который стоял, прислонившись к фонарному столбу, и которого, по-видимому, разбудил звук шагов проходящих солдат. — Алло, куда вы направляетесь? — В президио, — крикнул ему офицер. — Морские маневры! Разве вы не знаете, что сегодня адмирал Спери должен напасть на Сан-Франциско? — Морские маневры, — пробормотал полицейский. — Морские маневры! Он посмотрел вслед длинной колонне, исчезавший в тумане. — Молодцы, наш солдат, ей-богу, молодцы! В четыре часа утра уже на ногах! Молодцы! Затем он отправился доканчивать свой прерванный обход. — Это должно быть сперри, — промолвил он, когда до его слуха донес серев сирены. — Только при таком тумане из морских маневров ничего не выйдет. Небольшой отряд был выслан вперед. Он нашел часового у ворот казарм, мирно спящим в будке крепким утренним сном. Когда солдат проснулся, он увидел себя окруженным незнакомыми людьми. Он взглянул на них сонными глазами и инстинктивно хотел схватиться за ружье, но оказалось, что оно исчезло. Он хотел подняться на ноги, но почувствовал, как что-то холодное было приставлено к его виску и увидел ствол Браунинга. «Руки вверх!» — раздался тихий возглас. Через несколько секунд он был связан, в рот ему был всунут кляп, мешавший ему кричать. Лежа на земле, он увидел, как целый батальон чужих солдат в американской форме остановился на дворе перед бараками и занял входные ворота. В его голове роились неясные мысли. Морские маневры, внезапные нападения, адмирал Сперри, японцы. Наконец, мысли его остановились на одном. Да, это действительно японцы в американской форме. Что же все это значит? В это время у дверей всех помещений были поставлены подвое часовых. Солдаты дяди Сэма понемногу приходили в себя. Оружие и патроны уже давно были в руках японцев, и когда побудка, сыгранная японским гарнистом, окончательно разбудила спящих, им не оставалось ничего более, как подчиниться всему происшедшему, выстроиться на дворе казармы и затем в 8 часов утра под конвоем японцев направиться на паромах на Энджел-Исланд под гром выстрелов с Форт-Пойнт, последнего места, где американцы в Сан-Франциско еще оказывали сопротивление. Таким образом, когда вскоре после полуночи почти все гарнизоны береговых батарей были сняты, и в караульных помещениях оставалось лишь несколько сонных солдат, а враг стоял у них в тылу, готовый по первому сигналу броситься на американские войска, мирно спавшие в счастливом неведении. Раньше, чем часовые поняли, в чем дело, они были уже обезоружены и связаны. Ни крик, ни выстрел не предупредили спавших солдат. Когда они проснулись, то на них глядели штыки и дулы японских ружей, и не было ни малейшей возможности сопротивляться, так как враг, отлично осведомленный о расположении помещений, уже давно завладел оружием и огнестрельными припасами. А где же был адмирал Сперри? И его флот. Нигде. Враг верно рассчитал. Он правильно учел страсть американской прессы к сенсационным известиям. Телеграмма, которая была послана 6 мая из Лос-Анджелеса в Ивнинг в Сан-Франциско, была японской уловкой. Сообщив газете «Известие», что адмирал Спери намерен утром 7 мая форсировать проход через Золотые ворота, Японцы рассчитывали, что редакция не будет в состоянии, да и не имеет обыкновения проверить это сообщение, противоречащее всем предыдущим известиям, тем более, что эта телеграмма была подписана ее постоянным корреспондентом. Таким образом, японцы могли надеяться, что появление военных судов в бухте Сан-Франциско не возбудит ничьих подозрений. И в самом деле пять японских бронированных крейсеров и дивизии миноносцев, которые должны были овладеть портом и верфями, под защитою тумана, никем не узнанные, прошли через бухту и заняли верфи и артиллерийские склады. Четыре мортирные лодки стали перед Боннито-Пойнтом и Лайм-Пойнтом. Вскоре и эти пункты были заняты. Какое сопротивление могли оказать оба находящихся в ремонте крейсера Нью-Йорк и Бруклин? Ведь у них не было ни одного боевого снаряда. Судовые караулы расстреляли свои патроны, а затем на обоих судах над звездным знаменем взвилось красное солнце Японии. Только в одном месте дело дошло до боя: у Винфельдскотта. Туман, столько раз оказавшийся пособником японцев, благодаря которому сигнал к атаке, переданный условным свистком, С японского вспомогательного крейсера «Пелунгмару» был принят в гавани за туманный сигнал, в одном случае доставил японцам крайне неприятную неожиданность. Пароход, шедший за «Пелунгмару» к золотым воротам, бросил якорь на внешнем рейде, когда рев морских львов на скалах возвестил о близости последних. Бросив якорь, он вместо сигнала сирены начал бить в колокол шедший невдалеке от него, решил, что произошло какое-нибудь нарушение плана нападения и спустил паровой катер, чтобы отыскать ставшее на якорь судно. На этом судне, германском пароходе «Сигизмунд», командир находился на мостике и был весьма удивлен, внезапно увидев маленький мокрый катер, подходивший с волочившимся за кормой флагом. И, как всегда бывает, Что умно задуманный план расстраивают какие-нибудь пустяки, так случилось и тут. На катере был японский военный флаг, и лейтенант, стоявший на руле, окликнул Сигизмунд на японском языке. Такое поведение японского катера под орудиями американских батарей крайне удивило немецкого капитана. Он никак не мог себе представить, что может искать японский катер на рассвете перед батареями золотых ворот. И, решив, что этот факт будет небезынтересен командиру порта, он передал его на Уинфилд Скотт по беспроволочному телеграфу. Невдалеке от скалы морских львов встретили японский военный катер. Что это значит? Это сообщение встревожило гарнизон Уинфилд Скотта. Тотчас же прислуга была послана к орудием, и все стали напряженно ожидать дальнейших событий. Запросы по беспроволочному телеграфу на другие станции остались без ответа, так как последние были уже в руках японцев, телеграфисты которых еще не настолько освоились с положением, чтобы ответить в успокоительном тоне. Когда запросы коменданта Уинфилд Скотта остались без ответа, у него явились подозрения, которые вскоре подтвердились попыткой отряда пехоты проникнуть на батарею через горжу форта. Несколько боевых выстрелов во время штыковой атаки и пули, падавшие внутри форта, убедили коменданта в серьезности положения. В это же время порыв ветра разогнал на несколько секунд завесу тумана и показал ясные контуры нескольких боевых судов. Комендант Уинфилд Скотта немедленно же приказал открыть огонь из тяжелых орудий по этому направлению. Это были те самые выстрелы, которые были слышны в почтамке Сан-Франциско. И Том был прав, утверждая, что слышал залпы. При крайне ограниченном снабжении береговых укреплений боевыми припасами в мирное время салютных зарядов было более чем достаточно, Уинфилд Скотт не мог долго продержаться. Форт выпустил свои несколько снарядов, не причинив японцам никакого вреда. Затем начался безнадежный бой гарнизона крепости против пулеметов японцев. Хотя пули, подобно Граду, отскакивали от стальной брони орудий, но гарнизон быстро таял под их действием. Еще быстрее истощились боевые припасы американцев, и когда в 10 часов утра два японских полка пошли на штурм форта, то, выпустив последнюю пулю, пал последний его защитник и на месте звездного знамени на флагштоке Уинфилд-Скотта взвилось восходящее солнце Великой Японии. Городской вокзал, здание почты и телеграфов, ратуша и главнейшие общественные здания были заняты небольшими японскими гарнизонами, а на молах окленда уже утром 7 мая началась высадка японских войск для отправления на восток. В Сан-Франциско остался лишь гарнизон в 5000 человек занявшие береговые укрепления и приведшие их в боевую готовность. Верфи, порт Окленд и остальные порта-бухты были заняты таким же образом. Внезапное появление врага сломило энергию всех. Тягостное чувство, что это конец, унизительное покорение, что все кончено, бесполезно сопротивляться врагу, солдаты которого поднимались как бы из-под земли, Настолько овладела населением, что если даже где-либо и находились кучки мужественных людей, то никто не следовал за ними. Они не проявили даже столько мужества, сколько проявила жена одного мексиканского рыбака, прибывшего в понедельник утром в Сан-Франциско с богатым уловом и остановившимся в гавани рядом с японским истребителем. К ним на судно немедленно же явился японский унтер-офицер, и потребовал весь груз для японской армии. Жена рыбака, красавица с резкими чертами лица и усиками на верхней губе, встала перед японцем и крикнула ему «Как ты, малыш, хочешь отнять нашу рыбу?» И, схватив большую рыбину, она так здорово съездила ею оторопевшего вояку по уху, что японец полетел в воду и при общем смехе присутствующих поплыл, как тюлень, к истребителю. Неужели такой решительный и привыкший к различным невзгодам народ, как американский, не поднялся, как один человек, и, вооружившись револьверами, браунингами, наконец, даже ножами и дубинами, не перерезал многочисленные гарнизоны врага, оставленные в городах, избавив таким образом родную землю от заливавшего ее потока желтых муравьев? Белые листовки, расклеенные на всех углах, давали ответ на этот вопрос. Управление городом находилось в руках японского военного губернатора, оставлявшего, однако, в неприкосновенности все американское муниципальное управление. Даже городская полиция продолжала нести свои обязанности. Вся городская жизнь продолжала идти своим обычным течением, и только пулеметы перед японскими гауптвахтами расположенными в центрах городской жизни, напоминали о том, кто теперь хозяин страны. Чиновники и все городское самоуправление были связаны по рукам и по ногам весьма остроумной системой. Японский военный губернатор в своих объявлениях угрожал, что при малейших признаках сопротивления будут немедленно же приняты строжайшие меры. Между Оклендом и Сан-Франциско стояли на якоре три японских крейсера. Их заряженные орудия, у которых постоянно дежурила прислуга, были направлены на город. Им было отдано приказание по первому же знаку начать бомбардировку. Почти никто не представлял себе ясно, что обстрел несколькими десятками судовых орудий такого города, как Фриски, может произвести только сильное моральное впечатление, а совершенно не может нанести ему серьезного ущерба. Но кроме этого, в руках врага были еще и другие средства. Японский военный губернатор заявил также, что в тот момент, когда он будет принужден прибегнуть к оружию, лишит город воды и света на столь продолжительное время, что эта мера уничтожит всякое сопротивление. Все газовые и электрические станции были превращены в маленькие крепости защищенные пушками и пулеметами против всякого нападения. Десятки тысяч могли бы безуспешно штурмовать их. Город остался бы погруженным в мрак, и единственным освещением, как улыбаясь заметил японский генерал во время разговора с мэром Сан-Франциско, будет свет гранат, рвущихся на улицах. Подобным же образом были заняты все водопроводные станции, как во Фриско, так и во всех других городах, находившихся в руках японцев. В случае возмущения город не получил бы ни капли воды. А что это значит, об этом японский генерал посоветовал мэру справиться у жены. Таким образом, несмотря на их зачастую прямо смехотворную малочисленность, японские гарнизоны были обеспечены от внезапных нападений. Ужасные бедствия, разразившиеся над Стоктоном, Где смелая, быстро соорганизовавшаяся самооборона уничтожила японский гарнизон, состоявший из рот и пехоты, послужило предостережением, которым нельзя было пренебречь. Население тихоокеанских штатов должно было со скрежетом зубовным покориться насилию и ожидать помощи с востока, прислушиваясь, не раздастся ли гром пушек американской армии. Но существовало ли? Американская армия. Могло ли население еще надеяться, когда американская армия только через долгие месяцы сможет выступить против врага? Происхождение телеграммы, помещенной в Ивнинг Стендарт, введшей всех враковое заблуждение, было весьма поучительно. Чтобы обеспечить в критический момент нужные доверия к сообщениям Ивнинг Стендарт о морских маневрах? Японцы постепенно приучали, как эту газету, так и обитателей Сан-Франциско, что сотрудник этой газеты по морским вопросам в течение целых месяцев снабжал читателей поразительно верными сведениями об американском флоте. Мистер Альфред Стефенсон с большим трудом перебивался в Лос-Анджелесе в качестве редактора «Лос-Анджелес Эдвертайсер». Забота о добывании средств к существованию доставляла ему немало забот. Мистерс Олинда Стефенсон хотела играть роль в местном обществе, роль, не согласовавшуюся с суммой прихода в кассу ее супруга. Мистеру Стефенсону, как редактору газеты, часто делались всевозможные предложения, не вполне согласные с его понятиями о чести, но он всегда их отклонял. Вследствие этого в семье Стефенсонов продолжались финансовые дебаты, и министр финансов должен был употреблять массу энергии, чтобы сокращать до возможных пределов требования оппозиции. Но, в конце концов, все эти заботы сильно утомили мистера Стефенсона, и его чековая книжка, которую он для поддержания престижа всегда носил с собою, сделалась совершенно бесполезной и уловкой. Можно ли упрекать его за то, что он обеими руками ухватился за предложение, сделанное ему в баре Лос-Анджелеса каким-то незнакомым господином? Предложение заключалось в обещании регулярно доставлять сведения из Морского министерства с тем, чтобы он их помещал в имнинг Стендарт. Само собой разумеется, что все дело должно было вестись в величайшем секрете. Неизвестный сообщил Стефенсону, что один из низших служащих морского министерства согласен за плату в 200 долларов в год доставлять ему все нужные сведения. Последствия этого предложения были поразительны. Сообщения нашего сотрудника по морским вопросам вскоре привлекли всеобщее внимание, а блестящий гонорар, присылаемый из Сан-Франциско, покрыл дефицит в бюджете семьи Стефенсонов. Мистрис Олинда купалась в деньгах, и надоедливые финансовые дебаты прекратились. С тех пор Стефенсон регулярно получал таинственные письма, сдаваемые на почту в Пассенде и происхождение которых он сам не знал. Ивнинг Standard всегда блестяще побивал этими письмами всю прессу Соединенных Штатов, и ни разу ни одно сообщение не оказалось ложе. Само собой разумеется, что в Вашингтоне обратили внимание на этот факт, и там немедленно же пришли к убеждению, что кто-то сообщает газете секретные сведения. Стали искать виновного в числе служащих в морском министерстве, но не нашли, да и не могли найти. Дело происходило следующим образом. В числе станций беспроволочного телеграфа, которыми морское министерство в Вашингтоне... Было связано со всеми военными портами и станциями, а также и самим флотом, находилась большая станция на Уилсон-Пике, рядом с обсерваторией, блестящие цинковые крыши, которой ясно видна из Лос-Анджелеса. Все телеграммы, как поступавшие, так и отправляемые в сан диего и Мэрайленд, можно было перехватить при помощи маленькой станции беспроволочного телеграфа незаметно установленный на огромном ветряном двигателе, поставленном на апельсинной плантации между Пасаданой и Лос-Анджелесом. Непосвященному проволоке казались одной из принадлежностей громоотвода. Японцу, владельцу этой плантации, не оставалось ничего больше, как читать по своему аппарату Морзе получаемые им сообщения и сведения, сочтенные им за годные, отправлять по почте мистеру Стефенсону. Несколькими часами позже Ивнинг Стендарт мог блеснуть телеграммами своего непогрешимого сотрудника по морским вопросам. Таким образом, Стефенсон, сам того не зная, был одним из колес той огромной машины, которая подготовила путь врагу. И так как Ивнинг Стендарт считался весьма осведомленной газетой, то никто не усомнился в его депеше, возвестившие о нападении из Перри 7 мая на Сан-Франциско, так как это было первое ложное сообщение, которое Стефенсон отправил в свою газету.